Какие только видения не грезится детям этой зачарованной пустыни, выросшим в суеверии послушникам, когда духовные отцы оставляют их в ночи один на один с болезненно возбужденным воображением от ужасов, совершаемого обряд. Сколько раз среди завываний бури, проносящейся по высоким плоскогориям, слышали они отвечающие на их призывы голоса, и дрожали от страха одинокие в своих маленьких палатках за тридевять земель от человека. Я прекрасно представляла себе ужас, испытываемый учениками, отправляющими обряд Чет. Однако все, что о нем рассказывали, казалось мне сильно преувеличенным. Я недоверчиво улыбалась, слушая описание несчастий но по мере того, как мое пребывание в Тибете затягивалось, мне стали известны факты, заставившие меня изменить мнение. Вот один из них. В то время наш лагерь был разбит в огромной поросшей травме пустыни, именуемой в Тибете Чанг-Тханг. Неподалеку стояли три черные палатки пастухов, перегонявших летом свои стада на высокогорные пастбища. Случайность, удобное слово для обозначения неведомых для нас причин, привела меня к ним, когда я как-то бродила в поисках масла. Докпа, пастухи, оказались славными людьми. Они, по-видимому, ничего не имели против соседства женщины-ламы, жать кушок, к тому же платившие за все покупки белыми деньгами. Примечание, тибетское выражение, обозначающее, что речь идет не об обмене товара на товар, а о плате серебром в монетах или в слитках. Они предложили пасти наших лошадей и мулов вместе со своим скотом, что избавляло моих слуг от многих обязанностей. Я решила дать слугам и животным неделю отдыха. Через два часа по прибытии я уже получила исчерпывающие сведения об этой местности. Впрочем, рассказывать о ней почти нечего. Во все четыре стороны света... Под сияющим небом раскинулась необъятная травяная степь. Все же в этой пустыне существовало нечто достойное внимания. Один лама, живший постоянно где-то севернее, среди монгольских племен, расположился налито в пещере недалеко от нашего лагеря. Ему прислуживали двое трапа его ученики. Их работа обычно ограничивалась приготовлением чая, и большую часть своего времени они посвящали религиозным упражнениям. По ночам монахи бродили по пустыне и до пастухов доносились звуки дамари, тамбурина и канглинга, сопровождающие ночные священно-действия в ближних горах. Их учитель, раб Джомс Геатсо, С самого своего прихода, то есть уже три месяца, не выходил из пещеры. Из этих сведений можно было заключить, что учитель совершает дубтхаб или какой-нибудь другой магический обряд. На рассвете следующего дня я решила посетить пещеру. Мне хотелось прийти туда, пока трапы были еще заняты в своей палатке утренними молитвами. Я надеялась обмануть их бдительность и застать ламу врасплох. Должна осознаться, мои действия нарушали правила тибетского этикета, обязательного по отношению к ламам. Но я не знала привычек «рабжмом сагяццо», и боялась, что он откажется меня принять, если ему доложит о моем приходе. Докпа объяснили мне дорогу очень хорошо. Я сразу нашла пещеру на середине горного склона, переходившего в долину, пересеченную мирным журчащим ручейком. Небольшая стена, сложенная из камней, пучков травы, глины — и завеса из шкур Яков скрывали доисторическое жилище Ламы и его самого от нескромных взглядов случайных прохожих.